Глава седьмая, в которой речь идет о прицепе. «Нет, эту гадость вы и есть не будете. Я схожу к Клавдии Пантелеевне и кое-что принесу. А вы даже не смеете доставать консервы», — сказала Таисия. «Как раз успеете в баню, пока парилка не остыла. Придёте поужинаем». Таисия, Тася, так она представилась. Чудесное видение оказалось внучатой племянницей Пантелеевны, приехавшей за рулем Волги сама из Мурманска, к нам на юга. Шутки шутками, но для жителей сурового Заполярья, наше Полесье с его летней жарой в 30 градусов, огурчиками, помидорчиками, грушами и яблоками, было настоящим курортом. Как оказалось, маршрут был наезженным, популярным. Обитатели берегов Северного Ледовитого океана приезжали поваляться позагорать, на Днепровском бережку и искупаться в реке, посмотреть на высоченные деревья, понюхать цветочки. Вот уж точно все познается в сравнении. Каким образом эта северная красавица оказалась в моей бане? По широте души Пантелевна, конечно. Неугомонная соседка по каким-то своим неизвестным бабусичьим каналам узнала, что уехал я всерьез и надолго, а потому решила, что от баньки не убудет, если в ней кто-то попарится, а потом приберет за собой. Тем более, что для нее и еще парочки самых порядочных и чистоплотных соседей Такое негласное разрешение существовало, еще когда матушка Гера была жива. Не все ведь жили так зажиточно, и не у всех был холостой сын-журналист с неплохой зарплатой и знакомствами по всему городу. Правильную баню сладить – дело непростое. Вообще, представить, что в родном 2022 году некая зеленоглазая валькирия лет этак 25 сама наносит дров, наберет воды и разожжет огонь – это было довольно сложно. Я встречал таких девушек, да, в турпоходах, и даже среди рюкзачно-палаточной братьи они были большой редкостью. Подтянутые, собранные, способные сначала пройти 20 километров по пересеченной местности с 70-литровым рюкзаком за плечами, потом помыться тремя литрами воды, приготовить ужин из банки тушенки и безбожно украденной на колхозном поле картохи, и сохранить настрой для того, чтобы петь песни под гитару, И танцевать у костра до полуночи. К моему сожалению, и их счастью, такие девушки уже были чьими-то верными подругами и правильными женами, и мне с ними ничего не светило. А тут вдруг появилась Тася. Сложно было про нее не думать, а потому во второй заход в жаркую парилку я взял березовый веник и хорошенько отлупил сам себя, прогоняя дурную кровь из головы и других мест. Наверняка она тоже чья-то верная подруга и правильная жена». Отмылся до стерильного скрипа при помощи колючей мочалки. С содроганием взялся за опасную бритву, лихорадочно вспоминая наставление Раида, одного знакомого араба из студенческой общаги, который как-то учил меня пользоваться этим оружием маньяка. Порезался всего один раз и, конечно, в районе сонной артерии, чтоб совсем страшно было. Освежился одеколоном Кремль в странном флакончике, запах оказался приятным. «Интересно, откуда у провинциального журналиста что-то кроме пресловутого тройного?» «Шикарно живете, товарищ Белозор». В дом я входил как будто заново рожденным. Портило впечатление только домашняя одежда, классическая майка-алкашка и треники. Благо все было по размеру, без вытянутых коленок и желтых пятен. С кухни доносились одуряющие запахи, и, повинуясь велению собственного желудка, я устремился туда». Таисия сидела за столом, в домашнем платье в синий цветочек, и с полотенцем, намотанным на голову, в виде тюрбана. Перед ней стояла сковорода, накрытая крышкой. Это и был источник манящих ароматов. В руках девушка держала книгу, время от времени перелистывая страницы, и я присмотрелся к обложке. «Одиссея капитана Блада», «Хроники капитана Блада», «Рафаэль Сабатини. «Однако...» «Я думала, тут есть вторая часть». — сказала она и отложила книгу в сторону. — Про то, как Питер и Арабелла поженились и жили на Ямайке, в Порт-Рояле. — Разочарование, правда? Вместо продолжения — в Боквелл. — ляпнул я, не подумав. — Что? — взмахнула ресницами девушка. — В Боквелл. Ну, знаете, американцы называют продолжение сиквелом, предысторию приквелом. А хроники и удачи капитана Блада соответственно в Боквелл. Расширение имеющейся истории, иногда с другими персонажами. «А, а что, есть еще и удачи?» Честно говоря, ее увлечённость в саботине заставляла моё сердце биться чаще. У меня нет, но в библиотеке имени Крупской видел. Видеть-то я видел, но через 40 лет. Но книжка была потрёпанной, старой, а библиотека еще старше, так что могло и повести. Завтра буду в редакции, зайду, там недалеко. Да, было бы здорово. Искренне улыбнулась она, а потом спохватилась. Ой, чего это я? Вот, кушайте. Картофельные изразы. Эти с фаршем, а эти с грибами. Бульба это великая вещь. Есть числа прекрасным блюдом, которые из нее можно приготовить. Говорят, в изобретательности в этой области с белорусами никто не может тягаться. Даже ирландцы. Второй народ бульбашей. Я набросился на еду, стараясь сильно не заляпаться в масле и хотя бы не чавкать. Таисия встала из-за стола, подошла к плите и стала наливать чай, поглядывая на меня из-под опущенных ресниц. «Вы так смотрите, что мне прямо неловко», — сказал я. «Извините». Она поставила на стол красные чашки в горошек, кинула по кубику рафинада, развернула шоколадку, шурша фольгой. «Я просто тысячу лет не видела, как ест мужчина». Я поперхнулся с разой и закашлялся. Таисия стала хлопать меня по спине. «У вас сильные руки». Не выдержал и прокомментировал я. «Биатлон», — сказала девушка и села рядом. «Я в Мурманске работаю тренером по биатлону. Тренировала женскую команду. Представляете, женский биатлон не включен в состав олимпийских видов спорта. Очень обидно. У нас очень перспективные кадры в Союзе». «Так вы еще и стреляете. Слушайте, вы какая-то неимоверно идеальная. Зразы готовите, капитана Блада читаете, машину водите». «И спортсменка, и вообще». «Что вообще?» Я, наверное, покраснел, потому что вспомнил, какой увидел ее в первый раз. Это было очень, очень впечатляюще. «Хоть женись на вас». Вот что я ответил, стараясь перевести все в шутку, и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ, но, кажется, в глазах у нее появилась затаенная грусть. «Что, и прицеп не испугает?» «Что за прицеп?» «Не понял я». «Волга у ворот Пантелевны никакого прицепа не имела». «Ничего, ничего. Давайте сковороду. Уже 10 часов. Мне пора. Доброй ночи, Герман!» «Доброй ночи, Таисия. Спасибо за зразы. Очень вкусно!» Я проводил ее до калитки и стоял, провожая взглядом, пока она не скрылась в дверях избушки Пантелевны, а потом пошел допивать коньяк, потому что уснуть обычным способом мне сегодня тоже явно не светило. «Дядя Герман! Дядя Герман!» Меня разбудил тоненький детский голосок, и запах ванили. Это было очень неожиданно, потому как детей в холостяцкой берлоге, отродясь, не водилось, как и выпечки с ванилином. Так что я насторожился, но виду не подал. Открыл сначала один глаз, потом второй, и сфокусировал зрение на беловолосой и голубоглазой девочке лет 4-5. На ней было желтенькое застиранное платье, и исландцы вьетнамки. Здравствуй, юное создание! прохрипел я. Я не юное создание. Надула нижнюю губу девчоночка а кто ты я вася то есть василиса а я не дядя герман ой испугалась вася я что ли перепутала нет не перепутала просто мне не нравится когда меня зовут дядя можно просто гера а, -а, -а. она наморщила нос и тряхнула головой хорошо два смешных хвостика тоже затряслись а я подумал что она довольно бойкая барышня для своих лет я от чего пришла мы бы вдвоем Саси пришли но аська маленькая еще и спит Это мама сказала чтобы я вам завтрак принесла вот в тарелке на столе блинчики с творогом тебе мне удивилась василиса нет ты просто сказала вам а я тут один потому тебе а, -а, -а. хвостики снова затряслись понятно в общем кушайте блинчики а я пошла домой тому бабушки клавы курочек надо кормить погоди юное создание а мама у тебя кто Я уже почти окончательно проснулся, но соображал все еще туго. «Я не юное создание дяди Герман». «Вот же маленькая симпатичная вредина». «Я Вася, а мама Тася». Блинчики были что надо. И про прицеп я все понял. Замечательный такой оказался прицеп. «Ну ты молодец, товарищ Белозор. Прям братья Вайнеры и Юлиан Семенов в одном флаконе. Я вот это сейчас возьму и отправлю своему свату». «На страже. Знаешь такую газету? Вот там он работает. Если не возьмут в печать, поеду хвосты крутить. Вот честно, мне очень понравилось. Остросюжетно, хоть кино снимай». Полковник Привалов лил бальзам мне на душу, огромными бочками. «Сейчас, погоди, я шефу твоему наберу». Он схватил телефонный аппарат и своим толстым пальцем ткнул выемку напротив нужной цифры на диске. трр вжик. «Это вам не смартфон свайпить». «Сергей Игоревич?» «Привалов беспокоит». «Да, да, у меня сидит». «Нет, наоборот». «Конечно. Давай я с райкомом все улажу. Даже не переживай». «На субботу?» «Отлично. Номерок не отложи, я автограф у твоего Белозора возьму». «Так знаменитостью скоро будет». «Отправлю его в на страже. «Да, и не спорь». «Ладно, ладно, оформлю». Он положил трубку, взял из пепельницы отложенную тлеющую сигарету и затянулся. «Ну и жук этот ваш Рубан». Теперь я для наших пенсионеров 50 экземпляров маяка буду выписывать. И как это у него получается? Ладно, акула-пера. Не отвлекаю больше. Ты это, заходи, если что Держи в курсе. Журналистские расследования — это, конечно, хорошо. Но опасную самодеятельность не разводи, ладно? Ну и я со своей стороны. Если будет что-то интересное для публикации, то сразу к тебе соломина отправлю. Тебе хорошо, строчки. И нам хорошо. Галочки в графы «Профилактика правонарушений». «И освещение в местной прессе». Намек я понял. Пожал его могучую ладонь и ретировался. Оказывается, такие полковники тоже бывают. Мужик мужиком, правильный, крепкий, прямой. Но непрост, ох, как непрост. В объятиях к такому кидаться точно не стоит, задушит. Я вышел из здания РОВД и глубоко вдохнул. Кажется, получилось. Один из пунктов намеченного плана был выполнен пусть и не тот, на который рассчитывал сразу. Мне нужно было стать заметным, стать фигурой, чтобы с моими словами считались. Кроме слов, у меня ничего и не было, по большому счету. Значит, их следовало использовать в первую очередь. Прогулка от милиции до редакции тоже добавила впечатлений. Улица Ленина едва-едва напоминала ту оживленную транспортную артерию, к которой я привык. Ни тебе сверкающих сталью и пластиком зданий банков, ни аккуратных пятиэтажных новостроек. Все те же деревянные заборы, старые дома, по самые окошки, ушедшие в землю. Водопроводные колонки и тротуар из асфальта необычного розового оттенка со сверкающими на солнце кусочками щебенки. Засигналил автомобиль. И память Геры выдала справку о том, что это белый ВАЗ-2102. Эдакий советский универсал. Копейка с большой задницей. Машина редакционная, а за рулем сидит Юрий Анатольевич. «Водитель от Бога и широкой души человек». «Садись, Гера, довезу!» Живой, подвижный, веселый мужчина лет 55. Анатолич всю жизнь прослужил прапорщиком в инженерных войсках и, выйдя на пенсию, устроился в редакцию, где прижился и стал неотъемлемой частью коллектива. Он открыл пассажирскую дверь, приглашая меня и хитро поблескивая своими голубыми глазами. Я влез на переднее сиденье и пожал ему руку. Анатолич почесал седую свою башку и задал весьма странный вопрос. «Приходилось ли тебе, Гера, употреблять фунфырики?» «Какие фунфырики?» – удивился я. «Коньяк вот буквально вчера употреблял. Все, никак бутылку не допью. А фунфырики, что это за зверь такой?» «Да, я чую, что ты коньяком баловался. А жена у меня дюжа строгая. И нюх у нее ого-го. Так мне один знакомый доцент». Анатолич поднял вверх палец уважительно. «Целый доцент с исторического факультета, представляешь?» «Так вот он мне присоветовал фунфырики!» Как я понял, водить машину в нынешнее время было сплошным удовольствием. Конкуренция на дорогах практически отсутствовала. Впереди уже виднелась редакция, когда Юрий Анатольевич наконец-то раскрыл тайну фунфыриков. «Боярышник, представляешь? Выпьешь пузырек, и ни одна собака не распознает, что именно ты употреблял. Жена моя вчера и так, и эдак, но не раскусила». «И сон крепкий. Знаешь, Гера, спится монотонно». «О как! Я все думал над этим определением и над новым словечком, фунфырики, когда заходил в редакцию. Алена из приемной помахала мне ручкой». «Гера, зайди ко мне!» Раздался голос шефа из-за полуприкрытой двери. Я аж дрогнул. «Ну как это у него получается? Ведь точно не видел, что я уже в редакции». «Да, Сергей Игоревич». «Я с вашего стола текст уже взял, почитал, одобрил, кое-что поправил». «Поглядите и отнесите к корректорам. Будем готовить на субботний номер. Но вы не расслабляйтесь. Почивать на лаврах некогда. Помните мастера Миронович из Жека Нефтянник? Ее награждают знаком «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства». «Звоните в контору сейчас, вылавливайте ее. Нужно фото и интервью». «Ну, как обычно. Где родилась, там и пригодилась. И все такое». «Берите с собой Женю, пусть сделает хорошую фотографию». Вот не поверили они пока в то, что товарищ Белозор теперь с техникой дружит. И фотографирует, и на машинке умеет. Но прошвырнуться по городу со Стариковым – это была идея хорошая, а потому я пошел сразу к нему, закинув по пути машинописные листки корректором и пожелав им доброго утра. Стариков был рад прервать свое заточение в редакции и прогуляться. «Куда? На болото?» У-у-у! Болотом у нас звали микрорайон нефтяник. Ну пошли. И мы пошли. Это было мне очень хорошо знакомо. Трудовой конвейер провинциальной газетки. Яркие и мощные материалы типа той же истории с браконьерами приключаются не чаще двух-трех раз в год. Обычное дело — это вот такие задания, статьи о передовиках производства и новой насосной станции, водоканала, Или использование местных топливных ресурсов, в городских котельных. А еще впереди был последний звонок и выпускной. Мы как раз проходили мимо возведённой в середине 70-х средней школы номер 2. Произвенел звонок. Возвещая перемену, и через решетку металлического забора я увидел, как из больших деревянных дверей, по низу обитых металлом, вывалилась толпа пацанов в одинаковой синей форме и красных галстуках. Они тут же полезли на турники. Принялись носиться по двору в догонялке. Кто-то кому-то прописывал классические поджопники. Парочка самых ушлых ребят постарше побежала курить за угол. На крылечко вышли девочки в коричневых платьях и черных фартуках. «Гера, ты чего?» Потряс меня за руку Стариков. «По школе заскучал? Ностальгия замучила?» «Ага», — сказал я. «Мне казалось, что я нахожусь внутри Яралаша или фильма про приключения «Электроника». В общем, чувство нереальности происходящего крепко взяло меня за жабры. Голова закружилась, и я попытался прийти в себя, глубоко вдохнув и медленно выдохнув воздух. «Тебе что, плохо?» Женек участливо заглядывал в глаза. «Давай вам присядем в тенечке около подъезда. Времени у нас вагон. Никуда это Миронович не денется». «Башка трещит. Спасу нет», — сказал я. «Давай и вправду посидим, воздухом подышим». Я сидел на лавочке и думал, что, пожалуй, самым странным во всей этой суматохе на школьном дворе было отсутствие грохота басов портативной колонки и прямые взгляды школьников. Они смотрели друг другу в глаза, и ни один из них не пялился в смартфон. У меня даже рука дернулась к карману. Проверить, что там пишут, полистать ленту. От Старикова это движение не укрылось. Он удивленно поднял бровь, но ничего комментировать не стал. Женек признавал право каждого на своих личных прикормленных тараканов. «Слушай», — сказал я, — «а давай зайдем в библиотеку. Тут вроде недалеко. Возьму что-нибудь свежего почитать».